Умывался ночью на дворе. Твердь сияла грубыми звездами, Звездный луч, как соль на топоре, Стынет бочка с полными краями. На замок закрыты ворота, И земля по совести сурова, Чище правдой свежего холста, Вряд ли где отыщется основа. Тает в бочке, словно соль звезда, И вода студёная чернее, чище смерть, солёнее беда и земля правдивей и страшней.